Что Снежана терпеть не могла никогда, так это моменты, во время которых ее макали в дерьмо. И подобным мгновением стало прибытие этой чертовой Лены, на которую этот придурок Алексей переписал квартиру. Ее дочь была под угрозой выселения, и для Снежаны это стало своего рода красной тряпкой. Но не только потому, что были задеты материнские чувства, а того, что попранными оказались честь и достоинство самой Снежаны. А допустить хоть какой-то вариант, при котором она бы не дала на все это ответа, попросту было нереально. Потому Снежанна приняла решение. Она отправится к этой сраной Лене и с ней переговорит. С глазу на глаз, чтобы была только она и первая дочь Алексея. Ну и если вдруг в процессе беседы повылезут на свет Божий его внучки, ерунда. Послушают, как нормальные люди отношения выясняют. Не беда. С этими мыслями она позвонила в дверной звонок и стала ждать, пока ей откроют. Секунда, другая, третья, перетекшая в минуту, вторую. Наконец, по ту сторону раздался скрежет, затем дернулась ручка, и ей открыли. «Добрый день!» — проговорила Снежана, схватившись за металлическое полотно, чтобы усыкухи, стоящей на пороге, Не возникло даже крохотные мысли захлопнуть дверь. «Добрый», — ответила девица и сложила руки на груди. «А вы к кому?» Снежана решила, что сейчас самое время просто зайти и показать, кто здесь хозяин. Что она и сделала. Шагнула через порог, понуждая девку отступить. «Я к мамаше твоей. Где она?» Выглядела дочь Лены так, как будто ей было минимум лет двадцать. А Может, это вообще была не дочь? Какая разница? Главное, что Снежана оказалась там, где жила Елена. Остальное решится уже в процессе. «Мамаши моей здесь нет и быть не может», — проговорила девка. Они переглянулись с теми, кто вышел из комнаты посмотреть, что происходит. И до Снежаны дошло, что эта самая девица вообще никак не относится к Елене. А вот остальные маленькие засранки и есть ее дети. «Ты поняла, о чем я!» Снежана отстраненно заметила, что самая маленькая из девиц схватилась за телефон. «Пусть звонит хоть Господу Богу! Плевать! Даже к лучшему, если они вызовут сюда Лену. Она ее непременно дождется и обсудит все!» С этими мыслями Снежана стала прохаживаться по квартире, разглядывая обстановку. «Тут даже фотографии имелись! Счастливого семейства!» Лена, Тимофея и их дочери. Гадость. Когда же добралась до ванной комнаты, вдруг случилось то, чего Снежана совершенно не ожидала. Дверь сзади захлопнулась с грохотом, она обернулась, потеряв немного времени на крайнюю степень изумления, и выяснила, что ее попросту заперли. — Что вообще творится? — вопросила она в никуда, начав дергать ручку но по ту сторону уже подставили что-то тяжелое, и Снежана оказалась в ловушке. «Вот же маленькие дряни!» «Творится то, что мы сейчас будем звонить папе, а он отличный адвокат со связями!» раздался приглушенный девичий голос. Снежана не разбиралась в том, кому он может принадлежать, но поняла, что речь, скорее всего, вовсе не о Тимофее. «Точно, у нее же тоже с собой телефон!» Нужно набрать или Альбину, или Васина. Пусть приезжают и вызволяют ее отсюда, раз она здесь пыталась отстоять их честь. Мама сказала, что сейчас они вызовут полицию. Во втором голоске, более детском, прозвучал восторг, смешанный с чем-то вроде страха. Эти сыкухи воспринимали происходящее как пугающее приключение. А еще она сказала про вас, что вы паразитка. «У нас есть спрей от паразитов. Мама покупала, чтобы в лес сходить. Можно обработать ванную. Вон, под дверью как раз щель». Снежанна так и застыла с телефоном, зажатым в руке. Она не ошиблась? Эти мелкие заразы планировали ее здесь отравить каким-то спреем? Взгляд ее забегал по небольшому помещению, а мысли о том, что срочно нужно вызывать подмогу, испарились. «Вентиляция здесь была принудительная, но включалась она, черт бы все побрал, снаружи!» «Перестаньте этим заниматься!» — отчеканила Снежана, снова начав дергать ручку. «Пусть ваша мама и папа, или кто там еще, приезжают, и мы просто будем говорить!» Девицы все же выполнили свою угрозу. Снежана чуть ли не отпрыгнула, когда из-под двери раздался звук, словно кто-то обрабатывал низ помещения дихлофосом. А в ванной запахло противно до ужаса. Тут не только паразиты, тут все тараканы в округе сбегут от греха подальше. «Перестаньте! Вы меня окончательно отравите!» взмолилась Снежана и все же набрала номер Васина. Скорее всего, Тимофей будет крайне не рад, услышав, откуда она ему звонит и зачем. Но как уж вышло. Тим, я у тебя дома, в ванной, где меня заперли твои дочки. Произнесла она скороговоркой в трубку, пока не отключилась от удушливого аромата. Пусть бы уже полиция приехала поскорее. Сама Снежана тоже напишет заявление на покушение на убийство. Что? Вот и все, что выдохнул в ответ Васин: Да, я в твоей квартире. Срочно приезжай! чуть ли не выкрикнула Снежана и, решив, что на этом информации для Тимофея достаточно, положила телефон. Девицы больше травить ее не стали, но это никак положение Снежаны не изменило, потому что у нее начался дикий приступ панической атаки. Она металась в замкнутом пространстве, даже что-то уронила и разбила, но особо не поняла, что именно это было. И когда уже ей стало казаться, что смерть близко, наконец дверь стала открываться. «Слава богу!» – возопила Снежана, чуть ли не выкатываясь из санузла. Обвела бешено вращающимися глазами присутствующих и выяснила, что ее спасли чертова Лена и тот самый адвокат, которым грозили дети. «Мы вызвали полицию, наряд сейчас будет», – проговорил спокойным тоном мужчина, новый хахаль Елены. Он смотрел на нее с такой злостью, как будто она у него в долларах взяла, а вернула в рублях. Наверное, судя по всему, эти двое куда-то ходили на свидание или еще какие-нибудь гулянки. Вот ее приезд и помешал им развлекаться. Но Лена тоже хороша. Только мать похоронила, с мужем еще не развелась, а уже бегает, веселится. «Вообще-то я просто пришла поговорить», ответила Снежана, немного приходя в себя. Девки, которые чуть не отправили ее на тот свет, переглянулись и покинули компанию взрослых. Они остались втроем, и чем больше времени проходило с момента, когда Снежану выпустили из душной клетки, тем более недовольными выглядели Елена и ее новый мужик. — О, наряд подоспел! — мрачно проговорил адвокат, когда в дверь постучали. Снежана была не робкого десятка, но даже ей стало не по себе от происходящего. Конечно, Она найдет способ, как отмазаться, но сейчас приятного в этом всем было мало. Пока Лена рассказывала звонким голосом о том, что в ее отсутствие в квартиру проникла та, кого здесь никто не ждал, Снежана молчала. Но стоило полиции заглянуть в ванную комнату, где были явственные следы пребывания «захватчицы», как ее назвала Елена, она проговорила. «Вообще-то я шла сюда просто побеседовать», А когда оказалась в квартире, меня просто заперли и стали издеваться. Она попыталась вложить в голос все возмущение, которое стало полыхать у нее в душе. Но, кажется, наряд полиции был настроен категорично. И принимать решение планировал вовсе не в ее пользу. «Думаю, что самым правильным будет поехать в отделение полиции, там все и обсудим», мрачно произнес какой-то майоришка, которого Снежана тут же мысленно прокляла. Он двинулся к ней, но, слава богу, не стал хватать под руку или что-то в таком духе, просто велел. «Давайте на выход и в машину». У Снежаны так глаза и округлились. Ее что, сопроводят в отдел как какую-нибудь преступницу? А вообще могут это сделать по закону? Она очень в этом сомневалась. «Я буду звонить одному человеку. Вы наверняка слышали его имя». «Гродин Павел! Знакома?» Язвительно поинтересовалась Снежана. Но в ответ получила лишь пожатие плечами и спокойный ответ. «Хоть самому верховному главнокомандующему на лицо факт проникновения в чужое жилище, запугивания детей и нанесения вреда обстановке квартиры. Разбираться будем в отделе», повторил майоришка то, что она уже слышала. И к ужасу Снежаны Ее взяли чуть ли не в кольцо, после чего буквально вынудили покинуть квартиру. К такому она была ни разу не готова.